Лесной экзамен. Все собрались в кают-компании обедать. Когда утолили первый голод, Симаков сказал, «Ну а теперь, товарищи, давайте подведем итоги». «Оставь, Симаков», — прервал его Игнат. «Нашел время производственное совещание устраивать. Успеешь еще. После такой передряги отдохнуть надо, повеселиться. Вот Джим Джолли на многавайской гитаре сыграет. Он ее от самой Флориды таскает. Даже в кровати не расстается с ней. Проснется, поиграет. И снова уснет. Джим принес гитару и заиграл, собрав вокруг себя всех обитателей вездехода. «Ну а мы с тобой, старик, сядем сюда в уголок и поговорим, если тебе так не терпится», — сказал Игнат. «Пожар показал много недостатков в конструкции тайги», — вставил старик. «Скажем, недоделок», — смягчил Игнат. «Первое. Электропилка деревьев. Срезать дерево раскаленной домилой металлической полосой, конечно, скорее, чем пилой. Но пожарная опасность велика». Ведь мы сами вызвали пожар вокруг тайги. У нас не хватило огнегасительной пены. Это не возражение. Вернее, это доказывает то же, о чем говорю я. Сколько материалов для изготовления этой самой пены мы должны возить с собой, чтобы подпиливать и гасить деревья на протяжении сотен километров лесного пути. Я думаю, что придется перейти к резке пилами. Только усовершенствовать их, довести скорость резки до максимума. Второе. Что больше всего доставило хлопот во время пожара? То, что деревья, сучья, хвоя падали на палубу. Мы сами заготовляли костер на вездеходе. Если б не было палубы, то, я думаю, вездеход можно было бы сделать таким действительно вездеходом, что он смог бы пробиваться и сквозь пламя. Ну уж это ты перехватил, сказал Дудин, прислушиваясь к разговору. Мы сжалились бы внутри тайги. Ты так думаешь, обратился к нему Игнат, тебе приходилось читать о построении межпланетного корабля? При вылете из земной атмосферы должно происходить такое огромное трение, что оболочка ракеты может расплавиться, и тем не менее люди собираются лететь на ракете, не дожариваясь при этом. Как предполагают они этого достигнуть? Внешнюю оболочку сделают из самого тугоплавкого металла, скажем, из хромовой или морганцовистой стали. Под этой оболочкой изоляционные слои, асбестовые прокладки, затем внутренняя металлическая стенка и охладители из жидкого кислорода или аммиака, Ракеты герметически закрыты, внутри баллоны со сжатым или жидким кислородом, аппараты, поглощающие углекислоту. Вот если бы тайга представляла собой такую межпланетную ракету, но двигающуюся на колесах, она могла бы совершенно спокойно идти сквозь пламя лесного пожара. «Но ведь межпланетные ракеты пролетают в земную атмосферу всего в несколько секунд и попадает в температуру мирового холода, который быстро охлаждает ее», – возразил Гришин. «Если б ракета была плохо укрыта от внешнего жара, то и нескольких секунд было бы достаточно, чтобы испепелить и ее, и людей. Разве не сгорают в атмосфере метеориты? Огонь лесного пожара не дает такую высокую температуру. Все дело в металле. Больше всего хлопот нам доставила палуба, хоть она и в уровень с лесом, а сильной воздушной тягой – Не только сучья, но и деревья на нее забрасывало. Палуба же необходима потому, что на ней установлены все силовые двигатели. Это труба и роторы. Очень громоздкие. Они добывают энергию ветра, но на ходу, вероятно, создают большое сопротивление. И этим самым тормозят движение. Все это совершенно верно, отвечал Стимаков. Лесной экзамен тайга, конечно, не выдержал. Это очевидно. Мы учтем вот, опыт и подумаем, какие внести изменения. Но на снегу, а его нам ждать недолго. Я думаю, наш вездеход там «Не оскандалятся. И тут хороши именно пропеллеры. По легкой снежной дороге их вполне достаточно». «Это тоже еще вопрос, друг мой», — возразил Игнат. «Аэросани не пример. Сани легки, а тайка со всем своим грузом весит, наверное, не меньше хорошего паровоза». Беседу прервал Джим. Он запел небритянскую песню, в которой веселье, подавленные природные жизнерадостности, страстность его расы пробиваются сквозь тоску печальной исторической судьбы народа. Это пение было так неожиданно, что даже Симаков забыл мысль, которую хотел высказать. Все сидели молча, как зачарованные. Довольный произведенным эффектом, заглушая аплодисменты, Джим запел новую песню. В таком зажигательном и стремительном темпе, что у слушателей заходили руки и ноги. Фотина первая не удержалась, сорвалась с места и начала танцевать. За мне и Камнева, Дудин, Гришин, Игнат, даже Дубровина. Фома, притопывая своей ножищей, хлопал руками по бедрам и бубнил басом. Ну и Джим! Вот так Джим! Это прямо Джим! Поздно вечером, проходя по палубе, Игнат заметил Анну Фокину и Джима возле капитанской рубки. Не финики там растут, а фиги, хлопок, миндаль, виноград, лимоны, апельсины, гранаты, персики, говорил Джим, очевидно рассказывая о своей родине.